Глава девятая. Теплое, почти семейное чувство от встречи с грамом испарилось, стоило нам занять свои места за огромным столом для совещаний. Атмосфера в зале мгновенно стала такой напряженной и холодной, что казалось, если собрать все эмоции и впечатления собравшихся от предстоящих предложений и ультиматумов, завернуть все это в колбаску, то ее можно нарезать ломтиками и подавать в качестве закуски к паршивому синтетическому виске. От оглушающей тишины, нарушаемой лишь тихим гулом голографической карты в центре стола, хотел исползти на пол и притвориться очень важным элементом декора. Мой старый наставник, все еще выглядевший до смешного нелепо в своей парадной форме, которая на его медвежьей фигуре сидела, как на корове седло, устроился рядом и тяжело дышал. Я до сих пор цепилась в его огромную лапу, словно боялась, что он сейчас растворится в воздухе, как мираж. По другую сторону уселся Кай, успокаивающе положил свою теплую ладонь на мое бедро. С этим ощущением мне совсем не хотелось расставаться, пусть все провалятся, а мы пойдем гулять, но, увы, жестокая реальность. Капитан Валериус, занявший место во главе стола, выглядел, как ожившая статуя из имперского зала славы. Его лицо было абсолютно непроницаемым, но я заметила, как его взгляд на долю секунды задержался на наших с Драмом сцепленных руках. Напротив нас устроился лорд Каэлан, идеальный образец аристократической выдержки, как всегда надменный и холодный. — Итак, господа, — начал Валериус, и его ровный властный голос заставил меня невольно выпрямить спину. «Раз уж мы покончили с трогательными воссоединениями, предлагаю незамедлительно перейти к делу. Как вы могли заметить, лейтенант Вес с нами отсутствует. Он остался на борту неукротимого для обеспечения охраны флагмана». «Охраны от самого себя, надо полагать», — ехидно подумала я. «Или чтобы полировал свою коллекцию предательских планов в тишине и покое». Легкая усмешка, почти тень, промелькнувшая на губах Кайдана, дала мне понять, что его мысли текли в том же направлении. Мы обменялись мимолетным взглядом, в котором читалось «серьезно? Лучшего оправдания не нашлось?» «Инженер Редфорд, механик грам. капитан повернулся к нам, — «прошу вас изложить все, что вам известно о деятельности лейтенанта. Без утайки». — Лорд Каэлан и лорд Викан должны знать всю картину целиком. Я сделала глубокий вдох. Ну что ж, мой выход. На меня уставились четыре пары глаз. Холодные пронзительные капитана, любопытные и чуть брезгливые Каэлана и теплые, ободряющие Кайдана. Ладно, Аска, ты выступала перед комиссией похуже, когда объясняла, почему взорвался силовой преобразователь в студенческой столовой. А тут всего-навсего имперская знать, и один случайно потерявшийся лорд-пират как будто дверью ошибся. Справишься? Лейтенант Максимилиан Вест — предатель, Начала я ровным, отчетливым голосом, стараясь, чтобы он не дрожал. Он вел двойную игру с самого начала миссии. Сначала он нанял лорда Виканта, тогда еще известного как Пират Рейвен, чтобы тот добывал для него информацию о местонахождении артефактов. План был прост. В конце кинуть пирата, забрать артефакты себе и выйти сухим из воды. Я начала подозревать о его заговоре после прибытия с Ксайлоса, на который мы добыли сферу. Мой дрон-ассистент засек зашифрованные сигналы из нижних палуб моторного отсека. Далее я стала более внимательней прислушиваться ко всем разговорам лейтенанта Веста, это еще больше наводило на мысли о двойной игре. Мой ассистент продолжал слежку и собирал записи разговоров. Далее я пересказала все, что произошло на Грейвмайере, о недопустимых действиях в отношении команды и лично меня, про угрозы лейтенантов и о новой манере поведения, которую продемонстрировал тот. Она никак не вязалась с привычным образом представителя высшего командного состава. О том, как придумала план, чтобы развернуть корабль лейтенанта, который предположительно отправился на Ги. Про слежку, которая привела меня в доки. Кай в этот момент посмотрел на меня с такой теплотой и хитрой ухмылкой, что я на момент забыла, где нахожусь, и этот строгий рапорт превратился в рассказ путешественника, сидя за столом с друзьями. Это придало мне еще больше уверенности. Лейтенант обнаружил меня в доках, но все равно попытался убить нас обоих, подстроив взрыв на станцию планеты Гей. Взрывное устройство находилось в сумке, которую лейтенант Вест передал капитану Рейвену. Лейтенант даже не попытался спасти меня и предложить помощь. По всей видимости, меня попытались устранить как ненужного свидетеля. У нас есть доказательства его переговоров и попытка скрыть денежные переводы. Но самое главное, что мы выяснили совсем недавно, благодаря находчивости старшего инженера Грамма, он работает не на себя. Он лишь пешка, мелкая сошка в руках куда более могущественной организации. Преступного синдиката под названием «Тень». Я замолчала, давая им время переварить информацию. Грам рядом со мной внушительно кашлянул в свой огромный кулак, добавляя веса моим словам. «Все так и есть», — пророкотал он, и стол едва заметно завибрировал от его низкого голоса. «Я лично зафиксировал его попытки связаться с этим тенью по зашифрованному каналу. Щенок совсем потерял страх, выходил на связь прямо из своей каюты». Лицо лорда Каэлана исказила такая гримаса аристократического отвращения, будто он только что проглотил протухшую устрицу. Быть обманутым каким-то безродным имперским офицеришкой когда-то было для него верхом оскорбления. — Благодарю за исчерпывающий ответ, — спокойно произнес Валериус, когда я закончила. Он сцепил пальцы в замок и обвел всех тяжелым взглядом. А теперь, господа, я вынужден сообщить вам нечто, что полностью изменит ваше представление о нашей миссии. Он сделал паузу и прошелся по нам весьма тяжелым взглядом. Даже грам перестал сопеть. Забудьте все, что вы слышали о космической рже. Это ложь. Удобное прикрытие для госбюджетов, сказочка для прессы. И вдохновляющая своими масштабами для зеленых курсантов миссия, придуманная высшим командованием. Все для того, чтобы скрыть истинную угрозу, которая зреет внутри самой Империи. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Отлично, принеслось в голове. Значит, мы гонялись за галактическим насморком, пока за спиной назревал настоящий рак? Тень, о которой вы упомянули, инженер. Далеко не синдикат. Преступная деятельность там, конечно, присутствует, но не в ней суть. Это целая теневая армия, которую собирает и финансирует человек, именующий себя лордом Морианом. Внебрачный сын нашего покойного императора. Бастард, изгнанный из дворца много лет назад, который всю жизнь вынашивал план мести и теперь готов развязать полномасштабную гражданскую войну. «О, нет. Только не семейные дрязги галактического масштаба. Это всегда заканчивается плохо». «Но при чем здесь артефакты?» — не выдержал Кайлан. Его высокомерие на миг уступило место искреннему недоумению. «А притом голос Валериуса стал тише и зловещий. «Что Мурян вступил в сговор не с пиратами или контрабандистами. Он заключил союз с самими артефактами». Я уставилась на него, уверенная, что ослышалась. Может, у меня от стресса слуховые импланты сбоят? — Капитан, вы хотите сказать... — Именно. — отрезал он. Артефакты предсечи какие-то там ключи или инструменты. Это осколки единого древнего сверхразума. Живые мыслящие сущности, образующие собственную ноосферу вокруг себя, обладающие собственной волей и целями. «Тридцать лет назад исследовательская группа, в которую входил и ваш отец, инженер Редфорд...» Валериус посмотрел прямо на меня, и у меня перехватило дыхание. Я слышала эту новость от отца, когда мы с Каем собирались в путь. Но тогда мне казалось, что отец выдумал все это, дабы уберечь двух авантюристов от гибели. Мой мир снова качнулся. Тихий, замученный Элиас Вин который учил меня чинить тостеры и панически боялся любых разговоров о своем прошлом, теперь обрел для меня совсем другой облик. Мне срочно следовало вспомнить все, о чем говорил отец. Это важно. «Доктор Илья Свейн», — продолжил капитан, не давая мне утонуть в шоке, — пришел к выводу, что артефакты обладают своего рода коллективным сознанием. И это сознание стремится к одному — воссоединиться. Восстановить свой порядок, который царил в этой галактике семь тысяч лет назад. Порядок, в котором для таких раз как наше, места не было. Глупец Мориан думает, что он использует их силу, чтобы захватить трон. Но на самом деле это они используют его. Он всего лишь марионетка, которая поможет им собраться вместе. В зале повисло оглушительное молчание. Живые артефакты. «Восстание бастарда» и мой отец, чьи пыльные исследования внезапно оказались ключом ко всему. Голова шла кругом. Я чувствовала себя героиней дешевого сериала, который пришлось смотреть, потому что потеряла пульт и нет возможности переключить. — Группа вашего отца, — продолжал Валериус, — теоретически нашла способ обезвредить их, разорвать их связь. Но исследования были свернуты, а все данные засекречены. Теперь наша задача меняется. Мы должны найти артефакты и сделать это раньше, чем до них доберется Вест, работающий на Мориану. И...» — капитан повернулся к Кайдену. «Мы должны подавить это восстание в зародыше. Лорд Викант, ваш дом пал из-за имперских интриг, подкрепленных лишь сплетнями и доводами особо трусливых лордов. Я намерен представить вас, императору, как важнейшего союзника имеющего все возможные и полезные для Империи ресурсы. Ваше возвращение, ваше имя — это мощнейшее оружие, способное сплотить старые дома, которые не захотят присягать на верность бастарду. Он обвел нас всех взглядом, и в его глазах горел холодный огонь стратега, двигающего фигуры на галактической доске. Итак, господа, наша цель — не допустить, чтобы Мориан собрал все ключи. Нам необходимо использовать знания доктора Вейна, чтобы нейтрализовать угрозу. Я гарантирую как представитель Императора, что помогу вернуть Дому Викант его законное место в Империи, а вы, лорд Викант, станете оплотом в грядущей войне. Поймите, за красивые глазки императора не восстановит ваши права. Услуга за услугу, так сказать. Вопросы есть? Вопросов не было. Было только оглушительное осознание того, в какую историю мы вляпались. Космическая миссия по спасению галактики от внешней угрозы превратилась в разборку в баре, в котором пьяницы не поделили счет. Весь пафос, вся серьезность мероприятия, которое обещала сделать нас героями в глазах общества, вмиг лопнул, как мыльный пузырь. И мы, разношерстная компания из капитана-конспиратора, надменного лорда, пирата-аристократа, медведя-механика и меня, рыжие девчонки с гаечным ключом оказались в самом ее эпицентре. Просто замечательно. Подумала я, потянулась за ладонью Кая под столом и крепко сжала ее. День определенно удался. Мы молча обдумывали сказанные капитаном слова. Каждый искал точку в стене, посмотрев на которую, можно найти ответы на все вопросы во Вселенной. Я смотрела на голографическую карту, где лениво вращались разноцветные туманности, но в голове у меня был полный кавардак. Наша, казалось бы, простая месть Максу Весту, которая напоминала сценарий дешевого голосериала, превратилась в тактический план распределения основных сил в войне с живыми мыслящими артефактами. Злым бастардом, жаждущим мести, и моим собственным отцом, оказавшимся в эпицентре этого вселенского скандала. Чувствовала я себя крошечным, заблудившимся винтиком, который по ошибке попал в двигатель звездного разрушителя. «Анализ ситуации вероятность благоприятного исхода для вас лично 34,5%», прошелестел у меня над духом Майзер, решив, что момент идеален для его статистики. — Вероятность того, что вас уберут как ненужного свидетеля — 18,2%. — Спасибо, Майзер, ты как всегда вовремя, — пробормотала я себе под нос. Капитан Валерий, давший нам пару секунд на осознание масштабов катастрофы, медленно поднялся. Вся его фигура излучала уверенность. Он проигнорировал всех — и меня, и Грама, и даже изящного лорда Кайлана. Его стальные глаза были нацелены на одного единственного человека в этой комнате — на Кейдена. «Лорд Викант», — произнес он, и это не было вопросом, это было утверждение, официальное признание статуса перед всеми присутствующими. «От лица Империи я не стану извиняться за события тридцатилетней давности. Это удел политиков. И я уверен, что вы эти извинения даже не примете». Но как солдат, я признаю, в отношении вашего дома была совершена чудовищная и несправедливая ошибка. Он говорил ровно, чеканья слова, и в его голосе не было фальши. Это была констатация факта. Сегодня у нас общий враг, который угрожает как трону, так и всему миропорядку. Я предлагаю вам перемирие, Кайдан, и будущее, союз, и шанс вернуть все, что у вас отняли. Валериус сделал паузу, позволяя словам утонуть в напряженном воздухе. — Сражайтесь на нашей стороне. Помогите остановить Мориона. И я лично буду ходатайствовать перед императором о полной реабилитации дома Викант, о возвращении вам всех прав, титулов и вашей родной планеты, аргенты. Предложение было из тех, от которых не отказываются. Полная реабилитация, возвращение целого мира. Любой другой на месте Кайдана уже рыдал бы от счастья и клялся в вечной верности. Но Кайдан не был любым другим. Он медленно поднялся, глядя на капитана не снизу вверх, а как равный. На его губах играла ленивая, почти издевательская усмешка, но его глаза горели холодным огнем далекой звезды. Щедрое предложение, капитан. Его голос был обманчиво спокоен. «Но, боюсь, милость императора, который когда-то подписал смертный приговор моей семье, меня не слишком интересует. А что до аргенты? могу себе представить, в какую жемчужину она превратилась за тридцать лет имперского управления. Поверьте, у меня достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно, без подачек, забрать свою». — Нанять людей, чтобы вышвырнуть имперских шестерок с планеты, и на лазерный выстрел никого не подпускать к Аргенте. Так что нет, спасибо. Лорд Кайлан, стоявший рядом, едва заметно кивнул, одобряя его слова. Лицо Валериуса осталось непроницаемым. — Что же вы предлагаете, лорд Викант? — Я не предлагаю, капитан. Я требую. Отрезал Кайден, и в его голосе зазвенела сталь. Мне не нужна ваша реабилитация. Мое имя и без того чисто. Мне нужны активы. Во-первых, мой личный флагман, луч сверхновый, который сейчас, полагаю, ржавеет в вампирском ангаре или, возможно, болтается на какой-нибудь захудалой орбите. Хочу получить его обратно, с полными баками и после техосмотра. Во-вторых, все имущество моей семьи до последнего кредита на счетах. «У меня есть подробная опись, если что. И самое главное...» Он сделал шаг вперед, и его голос понизился до жесткого шепота. «Мне нужен пятый артефакт. Тот, что принадлежал дому векант по праву. Только он. Остальные артефакты меня не интересуют. Он — наше наследие, а не разменная монета. Кристалл должен вернуться на Эргенту». Планета разрушается без его присутствия. Он выпрямился, обводя взглядом всех присутствующих. Выполните мои условия, капитан. И Империя получит в моем лице союзника, который приведет за собой старые дома, и поможет вам раздавить этого выскочку Мориана. Откажете, и вам придется вести войну на два фронта. Против Тени и против меня. Выбирайте. В зале снова повисла тишина, но теперь она была наэлектризованной. Кайден бросил вызов. Он поставил ультиматум всей Империи. И я, глядя на его гордую, несгибаемую фигуру, с ужасом и восторгом поняла, что люблю этого невозможного, наглого пирата-аристократа до полного умопомрачения. Он не просил милостыню. Он пришел забрать свое. И, судя по кислому выражению лица капитана Валериуса, тот это прекрасно понял.